Глава 15. Крысы в небесном сиянии. Раз в неделю Вен проводила день в чайном доме и спа «Небесное сияние». Заведение только для женщин в одном квартале к западу от 20-й улицы в районе Топь. Эта часть города раньше была территорией горных. Во время войны кланов равнинные покорили ее. Но около трех месяцев назад Хило уступил район горным по мирному договору между кланами. Но все это, похоже, не повлияло на работников из завсегдатаев небесного сияния. У владельцев имелось два фонаря – белый и бледно-зеленый. И в зависимости от текущей принадлежности квартала они выбирали, какой повесить. Они платили дань, как полагается, и заведению не причинили ущерба во время уличных столкновений. Небесное сияние было местом для общения жен и для туристов, желающих расслабиться после осмотра квартала монумента неподалеку. Цены были невысоки, и зеленые кости не хотели пасть так низко, нападая на женскую баню. Ведь это не лучше, чем сражаться за детский сад или похоронное бюро. Поэтому, хотя Вен фактически находилась в 300 метрах по ту сторону границы, на вражеской территории – Она не волновалась. Телохранитель придержал дверцу машины, и Вен вышла из зеленой люмецы 6С свадебного подарка мужа. Прекрасная машина, хотя и не очень практичная. Проделав короткий путь по ступеням к двери, Вен успела вспотеть. Семимесячная беременность в летнем Жанлуне – то еще удовольствие. Внутри она зарегистрировалась у стойки, и ее провели в раздевалку, где она сняла одежду и сложила вещи а потом прошла в примыкающую частную кабинку, где улеглась на мягком столе для отшелушивающего и пренатального массажа. Пять лет назад, работая секретаршей в маленькой юридической конторе и обитая в тесной квартирке в папае, Вен не позволила бы себе такой роскоши. Привилегии жены Колосса. Не об этой позиции она мечтала. Она рассчитывала стать женой Штыря, с определенным статусом, но и большей анонимностью. Эта позиция требовала также силы духа и уверенности в себе, ведь работа Штыря опасна, непредсказуема и может призвать его на службу в любой час. Лина обладала этими замечательными качествами, поэтому Вен и познакомила ее с Кеном. Жене Колосса с другой стороны всегда приходится быть на виду. Вен сопровождала мужа на светских мероприятиях, принимала гостей на сборах клана и позировала фотографом. Вен прекрасно понимала, что каждый раз, когда она появляется рядом с мужем на публике, на нее устремляются оценивающие взгляды. Мелочные умишки считают, что уж, конечно, Коул Хилошудон, второй сын и колосс равнинного клана, мог бы найти лучшую партию, чем каменно-глазая, предположительно незаконно рожденная дочь из опороченной семьи а совсем мелочные считали, что есть и более красивые женщины. Вен не позволяла себе стать слабой стороной Хило, чтобы ее использовал против семьи кто-либо вне клана. Ей пришлось познакомиться с людьми из высших эшелонов клана, в особенности с теми, кто мог с осуждением смотреть на быстрый взлет Маиков. Вен безупречно одевалась и следила за фигурой. Состояние ее здоровья имеет большое значение. Она надеялась со временем вернуться к работе дизайнера, но в следующие несколько лет будет только женой и матерью. Клан — это не только люди, нефрит и деньги. Это идея, наследие, соединяющее прошлое с настоящим и будущим. Сила семьи — это обещание. Лан погиб, а его сын далеко, хотя Вен надеялась, что это скоро изменится. У Шаи в ближайшее время дети не появятся. Кен и Лина еще не женаты, и Вен не знала, что делать старым. Тэйдзэ в родстве с Коулами, но их в расчет принимать не стоит. Зная, что ее вклад в клан настолько важен, Вен испытывала даже большую радость от предвкушения, чем обычная будущая мать. Ребенок пинал Вен по ребрам и перекатывался внутри, как маленькая гора. «Ваш малыш...» «Уже такой сильный госпожа Коул!» — с улыбкой сказала массажистка. После процедур, чувствуя себя посвежевшей, Вен быстро окунулась в бассейн с минеральной водой, приняла душ, надела длинные свободные брюки, майку и флисовый халат. Она вошла в чайную и села, скрестив ноги, за низким столиком в отгороженном ширмами закутке, призванном создавать чувство спокойствия, и служить убежищем от суеты будничной жизни города. Пышные папоротники в горшках и растения с широкими листьями составляли скромный внутренний садик, приятно булькал каменный фонтанчик. Большинство женщин в чайной были старше Вен. Некоторые устроились с книжкой или газетой, другие болтали с подругами или играли в круговые шахматы или карты. Вен заказала булочки с кунжутом и стакан холодного чая, с пряностями и лимоном. Официантка, пышная пожилая женщина, понимающая, улыбнулась и принесла целый лимон, нарезанный тонкими ломтиками на белом блюдце. Суеверие гласили, что сок целого лимона, выпиваемый ежедневно, гарантирует рождение мальчика, как и ежедневные прогулки на рассвете, на закате для рождения девочки а также острая пища и зачатие в определенные удачные дни из таблицы, обусловленные датами рождения отца и матери. Вен не была суеверной. Какой в этом смысл, если она и так уже каменно и даже перестала молиться богам за свою заловку, но улыбнулась и поблагодарила официантку, подождала, пока та уйдет, и выкинула лимон в ближайший цветочный горшок. К ней подошла худенькая женщина примерно одного с Вен возраста и беспокойно огляделась, прежде чем сесть за стол. Вен негромко спросила. — Как твои дела, мило Как дочь? Женщина отвернулась, одергивая длинные рукава. Вен охватила жалость к ней. — Отослала ее на несколько дней к друзьям, — пробормотала мило Вот и хорошо, — мягко откликнулась Вен и позаботилась о ее безопасности, как всякая мать. Когда Мила потерла глаза и кивнула, Вен спросила. — Что у тебя есть? Женщина вытащила из сумочки коричневый конверт и протянула его под столом Вен. та не глядя, сунула конверт к себе в сумочку. Мила сложила руки на коленях и поспешно выговорила. — Вчера заступил на свой пост новый шерест Иви Колунду, Он устраивает встречи с глазу на глаз с высокопоставленными фонарщиками клана. Его расписание на месяц лежало на столе его секретарши, и я сделала копию. — Спасибо. Вен передала Миле немаркированный конверт с деньгами, который тут же исчез в сумочке. Акульмин Мила работала секретаршей в одном из отделов офиса Шереста в горном клане, также находящемся в финансовом квартале, километрах к северу от офиса Шая на Корабельной улице. Мила была замужем за буйным алкоголиком, и тот регулярно избивал ее и их восьмилетнюю дочь. Ее муж был из семьи с хорошими связями. Мила боялась последствий, если расскажет кому-нибудь в клане. Она тайно копила деньги, полученные от равнинного клана, за информацию из офиса, чтобы сбежать вместе с дочерью к родне, живущей в Ташоне, на юге страны. Когда крыса встала и собралась уходить, Вен сказала, «Мила, не торопись и не рискуй понапрасну. Ты уже продержалась так долго. Постарайся, чтобы, когда ты навсегда уедешь, не возникло подозрений». Мила помедлила, кусая губы, и посмотрела на Вен с затаенной благодарностью. Потом кивнула и ушла. Мила плохо разбиралась в бизнесе горных и не всегда понимала, что искать, копируя все подряд при возможности. Кое-что оказывалось полезным для Вен, хотя по большей части нет. Однако Мила трудилась исправно. На этот раз Вен была настроена оптимистично. Детальное расписание встреч нового шелеста Айтмады могло пролить свет на деловые приоритеты горных и крупнейшие предприятия. Вен потягивала чай с пряностями и поглаживала раздувшийся живот. За последний год они с Коул нашли и взрастили группу информаторов. Как и сказал Хило Кену и Тару за ужином, равнинным везде нужны крысы, не только на улицах, не только среди людей штыря. Женский спа-салон был, вероятно, самым невидимым местом в городе. Именно там Вен и встречалась со шпионами. Здесь она редко видела зеленых костей, да и те были девушками, уставшими от постоянной гонки за мужчинами и нуждающимися в передышке. После массажа или других процедур они тут же уходили, не задерживаясь в чайной. Владельцы прекрасно понимали, что находятся на границе территорий и ничего не выиграют от предательства того или иного клана, рискнув своим преимуществом малозначительного заведения. Шелест равнинных не могла проводить подозрительно много времени в СПА-салоне. Но никто не удивится подобным привычкам жены Колосса. Вен подумывала рассказать обо всем Хило. Возможно, это докажет, что она способна всерьез и полноценно заниматься делами клана. И даже если он этого не одобрит, то увидит огромную пользу от ее деятельности и согласится с ней. Хило принимал людей такими, как есть. Он никогда не давал ей повода стыдиться своих родителей, отвергнутых обоими кланами за бесчестье, своего возможного происхождения как незаконно рожденной или того, что она каменно-глазая. И за это она пылко его любила. Вен ненавистно было хранить от него секреты. Но для Коула Хило мир строго делился пополам, определяя долг и судьбу человека, и линия раздела была начерчена нефритом. Забеременев, Вен неохотно призналась самой себе, что муж не позволит ей идти даже на минимальный риск, встречаясь с информаторами в небесном сиянии. Вдобавок, честность с Хило означала бы, что придется выдать Шая как организатора этой затеи, а Шелест имела право сохранять свои методы и источники информации в тайне. Пока Хило считает, что Зена посещает СПА-салон, Только ради собственного здоровья и здоровья ребенка у него не возникнет причин этому препятствовать. Потенциальная ценность того, что Вен и шаи могли узнать о врагах клана, была важнее душевного спокойствия Вен. К тому же нельзя ставить под угрозу отношения Колосса и Шелеста. От этого зависит выживание семьи. Колосс — повелитель клана, его хребет — но хребет без поддержки обмякнет и сломается. Покойный деверь Вен, Коул Лан, был хорошим колоссом, но его тянули вниз дед со старческим слабоумием, предатель Шелест и неверная жена. Он напрасно пытался вытащить клан в одиночку, не просила помощи, когда следовало, и не привлекал к делам клана брата и сестру, когда больше всего нуждался в их помощи. Он всячески старался быть сильным, и это сделало его слабым. Вен не могла допустить, чтобы такое произошло с ее мужем. Она откинулась на подушке и 15 минут читала книгу, пока не заметила, как вторая лазутчица прошлепала в чайную в тапочках, от нее пахло банными солями. Госпоже Лонто было за 50. Она уже 30 лет работала парикмахером в собственном салоне в контролируемом горными богатом районе холмы. За эти десятилетия она выслушивала всякого рода росказни, слухи и сплетни своей клиентуры, состоящей главным образом из жен, матерей и других родственниц, кулаков, барышников и фонарщиков высокого ранга. Клиентки госпожи Лонто не только с готовностью и завистью делились новостями о положении, доходах и союзах влиятельных семей горного клана, но и нашептывали всякие гадости об Айтмаде, Единственные женщины, имеющие большее влияние на их мужчин, чем они сами. Госпожа Лонто многие годы наведывалась в небесное сияние и сама завязала разговор с Вен, не ходя вокруг да около. Однажды она увидела, как жена Колосса выходит из бассейна с минеральной водой и сказала, «Госпожа Коул, простите, что помешала, но...» Ее лицо дрогнуло от отчаяния. «Мой сын совершил преступление против вашего клана, и я не знаю, как добиться его помилования». Трудный сын хозяйки парикмахерской ограбил магазин на территории равнинных, чтобы купить наркотики. Во время ограбления он ранил двух прохожих, в том числе дядю пальца высокого ранга. К счастью для сына госпожи Лонто, его задержала полиция и поместила в тюрьму прежде чем до него добрался клан. Но задетый палец намеревался встретить грабителя после освобождения и, если не убить, то, по крайней мере, так измордовать, что тот запросился бы обратно в тюрьму. Госпожа Лонто заложила свой салон, чтобы оплатить лечение сына от наркотической зависимости. Но, несмотря на знакомство со многими людьми из горного клана, не стала просить их о финансовой помощи или защите для сына. Внуку, сыну ее дочери, исполнилось 10 лет, и он готовился к поступлению в Вилон. А поскольку его оценок и способностей едва хватало для этого, госпожа Лонто опасалась привлекать внимание к сыну, наркоману и преступнику. Это могло бы и вовсе лишить внука шансов на поступление. Выслушав рассказ госпожи Лонто, Вен поговорила с Кеном, а Кен с тем самым пальцем, убедив его принять официальные извинения и ухо обидчика. К счастью, его дядя полностью поправился. Теперь же госпожа Лонто, похоже, пребывала в хорошем настроении. Сев напротив Вен, она рассказала, что реабилитация сына проходит успешно. Он не принимает наркотики уже четыре месяца. Вен поздравила ее. Приятно было узнать, что деньги равнинного клана, выплаченные за глаза и уши в холмах, пошли на благое дело. — Простите, госпожа Коул, — сказала госпожа Лонто, — на этой неделе мне особо не о чем рассказать. Новостей немного, да и в салоне почти пусто. Из-за жары все разъехались на побережье. — Ничего страшного, — ответила Вэн. — Я все равно хотела поговорить о событиях в прошлом. Думаю, вы можете о них знать. Когда женщина настороженно кивнула, Вэн сложила руки на округлившемся животе и попросила — «Расскажите все, что знаете о семье Кобин». В ближайшие две недели Вен нанесла еще три визита в СПА-салон «Небесное сияние» и встретилась с другими информаторами, которые могли дополнить и подтвердить услышанное от госпожи Лонто. Она поболтала с самыми известными сплетницами из большой семьи Лины и посетила государственную библиотеку и архивы «Зала мудрости», пролистав кое-какие официальные записи. Вен передала все, что узнала Шая, а та совместила эти сведения с другой информацией о бизнесе горных, чтобы получить лучшее представление о положении дел во вражеском клане. По словам госпожи Лонто и других, когда Айт-Эоду, второй приемный сын Айта-Югантина, патриарха клана, был убит по приказу своей сестры Айт-Мадаши, у него осталась жена — которая не стала по нему горевать. Брак Эоду не удался по нескольким причинам, в том числе потому, что он был неисправимым бабником. Может, вдова и оплакивала бы его, если бы его не убили голым в квартире любовницы. Он оскорбил жену даже в смерти. Она вернулась к родителям, отказалась от фамилии мужа и воспитывала четырехлетнего сына под девичьей фамилией — Кобин. Кобины были крупной семьей, не особенно высокого статуса в горном клане. В их рядах насчитывалось почти два десятка зеленых костей, включая нескольких кулаков, многочисленных пальцев, нескольких учителей, врача и монаха. Другие члены семьи были барышниками среднего звена или фонарщиками с мелкими предприятиями, либо занимали другие уважаемые позиции, связанные с деятельностью клана. Кое-кто называл членов семьи скаредными и упертыми. Поговаривали, что храбрости у них больше, чем ума. Однажды их звезда наконец-то взошла, когда одна из Кобинов вышла замуж за Айта. Но после гибели Эоду семья посчитала везением, что брак оказался негодным, и дала понять новому колоссу, что всегда недолюбливала ее брата. Кобин Атошо, урожденный Айт Ато, был единственным племянником Айтмады. Он почти не помнил покойного отца, и любовь к нему мальчику не прививали. Сейчас ему исполнилось 9. В предстоящем году он оканчивал начальную школу и собирался поступать в Вавилон для обучения боевым искусствам. Семья Кобин надеялась, что с этой вехой Колосс признает мальчика внуком айте и своим потенциальным наследником. А значит, возрастет и престиж Кобинов внутри клана. Два главных препятствия для их устремлений носили фамилии иви и Фен. Семья Фенов была меньше Кобинов, но самой богатой на Киконе. Патриарх Фен Сандолан был крупнейшим судовладельцем страны. У него было три сына и три дочери. Старший сын – уважаемый кулак высокого ранга. Фен Сандо имел серьезное влияние в деловом мире – и не боялся при необходимости критиковать собственный клан. Семья Иве была не такой многочисленной, как Кобины, и не такой богатой, как Фены, но Иве Колундо только что стал шелестом горных. Ему было 36, он давно дружил с Колоссом и работал вместе с Айд Мадой еще в ее бытность шелестом. Семья Иве лелеяла мысль, что Айд считает своим преемником шелеста. Это помогло бы его родне поправить дурную репутацию. Они не были сильны в нефритовых способностях, но подвержены Зуду, как злосчастная семья Аун, и подозревались в пристрастии к сиянию. Шая растолковала ситуацию за столом после воскресного семейного ужина. Айт столкнулась с требованием разъяснить линию преемственности в клане, но по понятным причинам этого избегает. Мальчику из Кобинов всего 9 еще слишком рано, чтобы судить о его способностях, и айт не принимала участия в его воспитании. Иви Колунду только что заступил на пост, Айд уж точно планирует долго пробыть колоссом и хочет оставить вопрос о преемнике открытым. Объявление наследника лишь подорвет ее власть, усилив другую семью. Хило покатал незажженную сигарету между пальцами, и прищурился, размышляя. — Ты сказала, что Дору считал притязания Кобинов самыми серьезными. — У остальных мало шансов, — ответила Шелест. Фены богаты и влиятельны, но не имеют законных оснований для таких притязаний. К тому же айт им не благоволит. Они не спешили присягнуть ей, когда она стала колоссом, и поддерживали ее брата, пока это было возможно. Ей нужны деньги и поддержка фенов, но вряд ли она допустит их к руководству кланом. Шая глотнула чая и подвинула остаток десерта вен. Семья Иве, с другой стороны, предана, Айд, и не станет с нами говорить, если мы попробуем закинуть удочку. У Иве Колундо крепкая репутация, но его отец умер от зуда, а в семье есть наркоманы на сиянии. Многие в клане не согласятся передать руководство такой семье. Кен почесал лоб и нахмурился. «Имеет значение только мнение колосса», — заявил он. «Если Айд доверяет тебе настолько, что сделала им шелестом, и он ее не подведет, возможно, ей будет плевать, что говорят другие семьи». «Возможно», — медленно повторила Шая. «Но у Кобинов больше людей и серьезнее связи с семьей Айд». Власть в кланах «Зеленых костей» не обязательно передается по наследству, но по историческим и культурным традициям обычно оставалось в рамках семьи. «Мальчик не в кровном родстве, а с Айтом Юей или Айт Мадой», вставил Тар, раскинув руки. «Если это самые серьезные притязания, они все равно выглядят охренительно слабыми». «Вот почему это не очевидный вывод», — сказала Шая. «Но я понимаю, из-за чего Дору предложил заключить альянс». Если мы наладим отношения с Кобинами, это может усилить их позицию, когда они заявят, что под их руководством мир между кланами продлится. А если Кобины окажутся на нашей стороне, Айт дважды подумает, прежде чем начать открытую войну с нами. Шелест сердито фыркнула. В качестве средства обороны это имеет смысл? Вен осмотрела сидящих за столом, а потом обратилась к мужу мягко, но уверенно. Дору был хорошим стратегом. Он явно много размышлял над тем, как объединить кланы. Она прикоснулась к колену Хило. Именно этого он добивался, когда строил козни за спиной Лана. Объединение. Значит, теперь мы знаем, чего делать не следует, если хотим иного. Кентан и даже Шая удивились, что Вен вступила в разговор. Но Хило одобрительно улыбнулся. «Похоже, старый хорек Доро в конце концов оказал нам услугу!» Он повернулся к шае. «Найди способ встретиться с Фэном Сандаланом». Глава 16 «Не вор!» Анден привык к рутинной жизни в Порт-Массе. Летние дни удлинились, началась жара и духота, хотя по большей части город все равно оставался бесцветным и затянутым тучами. Неожиданно для самого себя Анден подружился с однокурсниками и познакомился с некоторыми соседями Хианов. Он еще дважды видел зеленую кость на велосипеде. Один раз тот катил в противоположном направлении по другой стороне улицы, а во второй раз стоял на углу и разговаривал с тремя молодыми людьми, когда Анден проезжал мимо на автобусе. Андена одолевало любопытство. Он хотел задать этому человеку тысячу вопросов. Когда он упомянул о встрече Хианам, они сказали, «А, так это даук Корудзон. Он собирается учиться на юриста, и мы все им гордимся. Да, конечно, он зеленая кость, настоящий киконец. Сколько здесь зеленых костей по соседству?» Господин Хиан пожал плечами. «Тридцать, сорок, кто знает?» Анден был потрясён Шая училась в Испении но никогда не упоминала о людях, носящих нефрит. Он подозревал, что она никогда не сталкивалась с ними, живя в общежитии университетского городка Винттона, где не было значительной киконской диаспоры. Население портмасси в 20 раз больше, чем в винтоне Это крупный центр торговли, и здесь можно встретить людей, кухню и товары из всех частей света. Каждый день в автобусе... Анден слышал разговоры на разных языках и размышлял о том, что в Порт-Массе можно прожить и без знания испенского, если держаться своей диаспоры. Выяснив, что где-то рядом тайно живут зеленые кости, Анден решил их найти. Он изучал вполне обычных людей в бакалейном магазине, в очереди к окошку банка, прохожих на тротуаре, и часто задавал хианам вопросы. «Господин Тау? Нет, конечно!» «Разве его можно представить зеленой костью?» фыркнула госпожа Хиан. А в другой раз согласилась. «О, да, в семье Руэнов все зеленые кости. Руэн Дзен много лет преподает нефритовые дисциплины». Их позабавил пристальный интерес Андена. Они не вполне понимали, что всю жизнь его окружали зеленые кости. И с первого дня в Порт-Массе их отсутствие оказалась самой тревожащей чертой из испении. Напротив, обнаружив их тайное существование в Южном Капкане, Анден приободрился. Но, как бы тщательно он ни наблюдал, Анден не замечал ни фрита, ни пирсинга, ни колец или браслетов, ни ремней, инкрустированных камнями. В Жан-Луне нефрит недвусмысленно говорил о статусе и вызывал уважение, как в самых темных переулках монетки — так и в офисах высочайших небоскребов финансового квартала. Зеленые кости носили нефрит открытые и гордо, не думая его скрывать, разве что если хотели выглядеть скромно и непритязательно. А в испении оказалось даже затруднительно понять, к кому обращаться с приставкой дзен. — Здесь не кикон, — напомнила ему госпожа Хиан. — Испенцы не понимают, что нефрит — Часть нашей культуры. Они решат, что мы пытаемся им угрожать или специально выставляемся. демонстрацией нефрита может навлечь неприятности. Как не завораживала Андена необычная нефритовая субкультура, он не прикладывал специальных усилий для знакомства с соседскими зелеными костями или чтобы выяснить, где они тренируются и встречаются. В конце концов, он-то не зеленая кость, Хотя каждый раз при мысли об этом в нем вспыхивал стыд. Пусть это чувство и уменьшилось за многие месяцы. Вдалеке от Джанлуна никто не знал о его бесчестье. Оно не напоминало о себе постоянно, как дома. Здесь, в южном капкане, где невозможно понять, кто зеленый, а кто нет, его прошлое не имело особого значения. Анден не ожидал, что каким-то образом снова втянется в дела зеленых костей, пока не совершил понятную, но серьезную ошибку. На стипендию от Шая и с помощью господина Хиана, прочитавшего для него объявление в местной газете, Анден купил подержанный велосипед и оставлял его под замком в переулке за домом, надеясь, что будет чаще им пользоваться, когда погода стала вполне приличной, а временами даже солнечной. Как-то раз в конце лета Он поехал на велосипеде в парк неподалеку, где устроился под деревом, чтобы закончить задание по чтению. В конце концов он задремал. Проснувшись, Анден собрал вещи, вытащил велосипед со стоянки и поехал обратно к Хианам. Он не проехал и половины квартала, как услышал вопль и, обернувшись, увидел бегущего за ним человека, который размахивал руками. Анден остановился и поставил ногу на землю. Преследователь догнал его. Ему было чуть больше двадцати, ненамногим больше, чем Андену. Лицо его пошло красными пятнами. От злости он приоткрыл рот с крупными зубами. — Ты что делаешь? Это мой велосипед! Анден посмотрел вниз и понял, что и в самом деле взял чужой велосипед. Почти такой же, как его собственный, но красная краска была новая и без царапин, а покрышки выглядели первозданными. Владелец схватился за руль. «Решил стырить мой новый велик!» Он выплеснул возмущенную тираду на Испенском слишком быстро, чтобы Анден сумел разобрать. «Извини!» Лицо Андена горело от стыда, когда он слезал с велосипеда. «Прости, я ошибся!» Незнакомец грубо оттолкнул Андена. «Да ты самый тупой вор в мире! Ты хоть представляешь, кто я? Ты что, даже по-испенски не говоришь!» Испенский Андена... Был далеко не идеален, но он понял, что его обвиняют в воровстве. Поначалу он был ошарашен, а потом шею затопила волна возмущения, ударив в голову. Воры — отбросы общества. Назвать кого-то вором — это хуже, чем назвать трусом или выродком. На Киконе убивают и за меньшие. Кто нанесет такое оскорбление незнакомцу, не дав ему даже возможности объясниться? «Не воровать!» С жаром возразил он. «Я сказал, ошибка!» «Ну, конечно! Как же иначе? Убирайся, откуда приехал, тупой урод!» С этими словами он развернул велосипед. Анден на секунду потрясенно застыл. Потом сделал несколько быстрых шагов и схватился за седло велосипеда. Седок обернулся, разинув рот от изумления. «Я не воровал твой велосипед!» — тщательно выговорил андан Извинись. — Ты что, шутишь? — Да ты похож на Кека, угадал? Хочешь, чтобы я тебе рожу начистил? Он выронил велосипед и встал перед Анденом, выставив кулаки. На мгновение андан засомневался. Он лишь хотел, чтобы этот человек взял свои слова обратно. Никто не заслуживает такой гробости из-за простой ошибки. Ему не хотелось драться, но он не видел другого способа выйти из положения, не избежав, что было неприемлемо, ведь это его оскорбили. В Жанлуне, если бы стычку видели его друзья, он отложил бы драку и перенес в другое место. За это время мог бы возобладать разум, но Анден не знал, каковы дуэльные традиции в Испении, а противник, похоже, отступать не собирался. Анден снял очки и сунул их в боковой карман школьной сумки, а потом положил ее на траву у дорожки. Он поднял кулаки и встал в рассчитанную и сбалансированную позицию, по-прежнему поражаясь, как до такого дошло. Почему этот человек просто не мог принять его извинения за ошибку и пойти своей дорогой? Тот вытаращил глаза от удивления, а потом злобно и угрожающе прищурился. «Ну ладно, сам напросился, мелкий говнюк!» Он бросился вперед и ударил Андена по голове. андан давно уже не дрался с финальных испытаний в Академии, если быть точным, и поначалу отреагировал медленно. Он едва сумел отразить град ударов, и хотя увидел очевидную возможность для контратаки, из-за вялости собственных рефлексов слишком далеко отпрянул и не успел вернуться, прежде чем противник снова закрылся перед очередной атакой. Анден тряхнул головой, злесь на самого себя. Хело отчитал бы его за небрежность. И стоило об этом подумать, как соперник нашел слабое место в его обороне и дал Андену оплеуху. На лице расцвела боль. Удар как будто вернул все навыки тренировок. Анден опустил подбородок и плечи, пригнулся под следующим ударом и утопил кулак в боку противника. Тот охнул от боли, и схватил Андена за затылок. Анден врезал ему локтем по бедру и вырвался, а Эспенец качнулся вперед. Однако он тут же восстановил равновесие и повернулся к Андену с лавиной тяжелых ударов. Большая их часть угодила в поднятые руки, но несколько попали в живот и бока с такой силой, что заслезились глаза, один угодил в челюсть, разбив губы в кровь. Дрался из пенец без изящества, но с хорошей скоростью, силой и дерзким инстинктом человека, уже не раз побывавшего в подобных переделках. Он был крупнее Андена и злее, и в грубом столкновении физической силы это давало ему преимущество. С приливом паники и стыда Андена осенило, что его, младшего представителя семьи Коулов, учившегося в лучшей школе боевых искусств на Киконе, Вот-вот поколотит какой-то эспенский уличный забияка. Анден охнул от боли, но не сдвинулся с места. По-прежнему прикрывая руками голову, он выбросил вперед локоть прямо в подбородок соперника. Нацелившись ботинком в живот, сильнейшим ударом он откинул эспенца назад. Когда тот восстановил равновесие и снова ринулся в атаку, Анден поспешно отпрянул. Словно не хотел опять вступать в драку, и это было не вполне фальшивое желание. Он ощутил, как каблуки оказались на краю тротуара. Как только противник вложил весь свой вес в следующий удар, Анден отпрыгнул, схватил испенца за вытянутую руку и дернул. Не сильно, но резко. Однако испенец пролетел вперед. Нога соскользнула с тротуара, и он покачнулся. Ему все же хватило проворства удержаться на ногах. И Анден решил эту проблему пинком, который пришелся на скулу, расцарапав ее от уха до челюсти. Эспенец раскинул руки и рухнул на асфальт. Не теряя времени, Анден пнул его снова, а потом врезал в грудь коленом. Противник пытался обхватить ноги Андена, но он увернулся и ударил Эспенца по ребрам. Тот в конце концов сжался в комок, завывая от боли, и Анден прыгнул на него, придавив и занес кулак над раздувшимся лицом. «Хочешь, чтобы я остановился?» Тот не ответил, и Анден врезал ему по челюсти с такой силой, что порезал о зубы костяшки пальцев. «Хочешь, чтобы я остановился?» Повторил он и испытал облегчение, когда Эспенец кивнул. «Скажи, что я не вор!» — потребовал Анден. «Что?» — выдавил Эспенец разбитыми губами. Анден снова занес кулак. «Скажи, что я не вор!» «Ладно, ладно, бешеный говнюк! Ты... ты не...» Чьи-то руки обхватили Андена и оттащили его обратно на тротуар. Анден удивленно обернулся и увидел полукруг зевак. Двое крупных мужчин оттащили его, а третий присел на корточки у поверженного соперника. Анден стряхнул удерживающие его руки. «Зачем они вмешались?» Ясно же, что он победил честно. Его противник уже готов был признать поражение. Один из зевак оказался киконцем. Анден окликнул его на родном языке. «В чем дело? Что такое?» Но тот смотрел на него с каменным выражением лица. Противник Андена с трудом поднялся. «Ты труп! Ясно тебя!» — прорычал он. «Не знаю, кем ты себя возомнил!» Но когда ты полез на Карсона Сантера из бригады, ты замахнулся не на того. Я тебя найду и убью!» Он сплюнул сгусток крови на тротуар под ноги Андону, повернулся и похромал прочь, опираясь на велосипед и изрыгая ругательство. Группа зевак растворилась. Никто даже не взглянул на Андона. Он снова заговорил с кеконцем, которого видел в их квартале. «В чем дело? Что я сделал не так?» К его удивлению мужчина ответил по-испенски. «Зачем ты это сделал? Хочешь, чтобы всех нас поносили, на чем свет стоит? Избить человека из-за велосипеда!» Потом он перешел на стремительный Киконский. «Ты что, хочешь быть похожим на головореза из клана, как в старые времена?» На прощание бросив на Анда на презрительный взгляд, Он развернулся и ушел. Когда Анден вошел в квартиру, госпожа Хиан потрясенно охнула. — Что ты натворил? — воскликнула она, усаживая его за кухонный стол, а сама метнулась за льдом для его раздувшейся щеки и губы. — Как это случилось? После рассказа Андена супруги обменялись мрачными взглядами. — Хорошего мало! — встревоженно вздохнул господин Хиан. «Могут возникнуть проблемы». «Не понимаю!» — возмутился Андон. «Он оскорбил меня и вызвал на бой, и я честно победил. Он сдался, люди это видели. Если он решит отомстить, это он будет виноват». «Андон Се», — мрачно сказал господин Хиан, — «в этой стране дуэли запрещены». «Эспенский суд не одобрит разрешение спора с помощью дуэли, даже если ее желали обе стороны. Тот человек вернется, чтобы тебя покалечить, или, что более вероятно, потребует у нас денег», — объяснила госпожа Хиан, промывая его окровавленное лицо. «По эспенским законам, — добавил господин Хиан, — нет такого понятия, как дуэль на чистых клинках». Анден ошарашенно молчал так долго, что Хианы еще больше разволновались и попытались его успокоить. Госпожа Хиан встала, погладила его по спине и сказала, «Не терзайся, это наша вина, а не твоя. Ты лишь защищал свою репутацию и честь семьи. Откуда тебе было знать, что здесь эти правила не действуют? Мы должны были тебе объяснить, но не думали, что такое случится». Господин Хиан предложил Андону рюмку ходзы и сигарету. — Не терзайся так, — сказал он. — И что теперь делать? — уныло спросил Андон. Госпожа Хиан озабоченно поджала губы. Она повернулась к мужу. Тот положил руки на кухонный стол и с неохотой кивнул. — Нужно идти к колоссу. Глава 17. Голос Южного Капкана. На следующий день вечером Андон и Хианы проехали 6 остановок на автобусе до другого конца Южного Капкана и вошли в голубой двухэтажный дом, где их поприветствовала женщина лет 50 с завитыми волосами и белым лаком на ногтях. Она тепло поздоровалась с Хианами и пригласила их внутрь. — А ты, вероятно, Анден, студент из Жанлуна, — сказала она. — Да, тетушка. — Ты такой вежливый! — воскликнула женщина с одобрительной улыбкой. — Входи и поставь обувь вот здесь. — Лосунсе! — позвала она. По лестнице поднялся мужчина, вытирая пыльные руки тряпкой. Рукава его фланелевой рубашки были закатаны до локтей. — Почти закончил с плиткой в ванной, — доложил он, — опуская рукава и застегнул манжеты. — После этого подвал будет почти готов. — Он никогда не будет готов! — с веселым пессимизмом отозвалась женщина. — Ты никогда мне не веришь! — проворчал мужчина. — Ах! Хианы пришли. Накануне андан спросил супругов. — И кто этот колосс? И его потрясло, что никто не упомянул об этом человеке раньше. Господин Хиан почесал бороду. — Ну, это не то же самое, что в Жанлуне. У нас не так много зеленых костей. Да у колосунин — это тот, кому подчиняются остальные. И он единственный здесь, кого мы называем колоссом. Так что, видимо, можно считать его колоссом южного капкана. Господин Хиан передернул плечами. Колосс оказался крепко сбитым лысым человеком с руками мастерового, и дружелюбным лицом. Глядя на него, Андон не знал, что и думать. Этот человек не был похож на воина и зеленую кость, а уж тем более на лидера клана. Его дом был меньше гостевого домика в поместье Коулов. Он не производил впечатления могущественного человека. Даже смешно сравнивать с Коулом Хило или Айт Мадой. — Даук Дзен, — сказал господин Хианн, прикоснувшись ладонями ко лбу и склоняясь в уважительном приветствии. Госпожа Хиан последовала его примеру и вручила госпоже Даук тарелку с миндальными булочками домашнего приготовления. — Спасибо за то, что приняли нас, — сказал господин Хиан. — Это эмери Анден, студент из Жан-Лун, я вам о нем рассказывал. Анден тоже склонил голову в официальном приветствии. — Даук Дзен? Даук дружелюбно похлопал Андена по плечу. «Как тебе испение?» «Я э привыкаю, Дзен», — ответил андан. Колос хохотнул. «Не так-то просто привыкнуть, да?» Он проводил их через кухню в столовую и поставил к овальному деревянному столу дополнительные стулья. В стене между кухней и столовой находилась ниша с роскошной зеленой вазой, И Анден разинул рот от изумления, пока не сообразил, что это не потрясающее и опасное количество нефрита, как ему показалось с первого взгляда, а просто декоративный зеленый камень. Потом он заметил две маленькие парные фигурки лошадей на каминной полке и подсвечник на столике у дивана, все из бутафорского нефрита. В Жанлуне такая демонстрация фальшивого нефрита выглядела бы нелепо. Может, это потому, что у кеконцев в Испении мало настоящего нефрита, и они не могут носить его в открытую. Приходится использовать фальшивую показуху в качестве напоминания о культурном наследии. Открылась входная дверь, и появился молодой человек. Та самая зеленая кость, которую уже видел Анден. Несколько месяцев назад он спас женщину, выбежавшую на проезжую часть. Госпожа Даук поспешила к нему. «Кору!» Я не ждала тебя сегодня к ужину. Молодой человек снял кепку и обнял мать. У нас гости? Хианы, ты их знаешь. А это Эмили Анден, студент с Кикона. Он живет у них, учится в колледже Порт-Масси. Анден понял, что пялится, как идиот. Только теперь он вспомнил, что госпожа Хиан называла фамилию той зеленой кости, доук Это было давно, и он не уловил связи. Сообразительный велосипедист... «Сын колосса!» В глазах кору мелькнуло узнавание. Он усмехнулся. На переносице возникла складка, а в темных глазах заплясало веселье. «Значит, мы снова встретились», — сказал он по-испенски. «И ты по-прежнему выглядишь, как испуганный олень, как и в первый раз». Анден моргнул и ответил на ломаном испенском. «Ты оба раза меня удивить, Дзен!» «Кору! Что за манера разговаривать с гостем?» — воскликнула госпожа Даук и шлепнула сына по затылку. — Говори по-киконски! — Ничего страшного, госпожа Даук, — ответил Анден, чувствуя, как горит лицо. — Мне нужно практиковаться в Испенском, если я хочу его выучить. Ваш сын лишь оказывает мне услугу по своему обыкновению. — Сана! — позвал Даук ласун Ужин скоро? — Он готов! — откликнулась его жена, поспешила обратно на кухню и внесла стальную кастрюлю — которую поставила на три ногу в центре стола. «Свиное рагу еще не готово, но остальное вполне. Рагу я принесу позже. Не стойте же! Садитесь и приступайте к еде!» В шестером за столом было тесновато. Дауксана наготовила много блюд. Острую капусту, креветки в остром лимонном соусе и припозднившееся свиное рагу с щедрыми ломтиками грибов и яиц. Все это традиционная кеконская кухня за исключением длинных и темных соленых крекеров, которые передавали вдоль стола в корзине. Эспенцы подавали их к каждому блюду. Ими зачерпывали еду вместо ложки и окунали в соусы и супы. Анден сидел рядом с Дауком Кору. Тот ел с аппетитом и, как положено примерному кеконцу, нахваливал все материнские блюда. Анден отчаянно пытался придумать способ начать нормальный разговор с соседом, в надежде разглядеть нефрит. Рассчитав, когда придет его очередь брать крекеры из корзины, Анден потянулся так, чтобы его рука почти коснулась руки кору. Через его локоть прошла дрожь, проникнув в кости. Он ощутил рывок глубоко внутри, словно он рыба на стальном крючке, которую выдергивают из воды. Анден покрылся испариной. Уже очень долгое время он не чувствовал нефритовую ауру так близко. После долгого отсутствия нефрита тело устремилось к нему с вызывающим головокружение желанием. Он содрогнулся и отдернул руку. «И надолго ты здесь?» — поинтересовался Кору. «А?» — Анден быстро отпянул. «Ах, да, на два года, чтобы закончить языковую программу и получить диплом. В общем, таков план». Кору снова набил рот едой и больше ни о чем не спросил. «Кору дзен...» — сказал андан после затянувшейся паузы. — Я слышал, ты тоже студент. Учишься в юридической школе? Тот посмотрел на него и рассмеялся. — Никто не называет меня Коро, кроме родителей и их друзей. Все называют меня Кори. Он вытер ладонь и протянул ее Андену. Ну вот мы познакомились, как полагается. «Да, со следующей осени я буду учиться на юриста в Уоттерсгардском университете. В этом году не учусь. Занимаюсь волонтерством и коплю деньги на учебу, работая полулегально. А следующим летом планирую полтора месяца поездить по стране». Он повернул голову и повысил голос, чтобы его слышал и отец. «Прежде чем меня заставят пойти по стопам сестры». «У тебя есть старшая сестра?» — спросил андан 3. Коро тряхнул головой. «Не стесняйся, можешь мне посочувствовать». Анден не знал, каково это иметь столько старших сестер. Так он и сказал. Кори встал из-за стола и принес с каминной полки семейную фотографию. «Моя старшая сестра, адвокат», — объяснил он, показывая фотографию Андену. «Работает в Государственном департаменте промышленности. Ее муж инженер, детей у них нет». Вторая сестра училась на медсестру, а теперь сидит дома с двумя малышами. Третья, вот она, получила диплом социального работника и в прошлом году вышла замуж. Все дауки были похожи. Улыбками, широкими плечами. Андену хотелось спросить, являются ли и сестры Кори зелеными костями, но он уже совершил столько ошибок и неверных предположений о культурных традициях и спении, что не решался. Если эти люди прячут свой нефрит, Может, невежливо в открытую спрашивать, кто из них зеленая кость. Он еще с минуты изучал семейное фото, а потом вручил его обратно Коре. «Ваш младший сын по-прежнему в Уоттерсгарде?» — спросил Даук Лосунин у Хианов. «Как у него дела? Работает над диссертацией?» Беседа старшего поколения перетекла к обсуждению и жалобам на взрослых детей, а потом к слухам о соседях, в кеконской части Южного Капкана. Андуну этот разговор казался слишком будничным для колосса, но Даук Ласун положил на стол тяжелые локти, подперев кулаками подбородок, а госпожа Хиан сетовала на пробке перед домом и возмущалась живущей через дорогу парой, той самой, которая постоянно буянила. Даук Сана убрала тарелки и принесла чай и плошку с испенским печеньем, и тут в дверь позвонили. Кори открыл и впустил гостя. Тот кивнул и торжественно поздоровался со всеми. «Даок Дзены? Господин и госпожа Хиан?» Он посмотрел на Андена, но промолчал. Вновь прибывший снял шляпу, пальто и ботинки. Черные кожаные перчатки он не оставил вместе с пальто, а сунул в передний карман рубашки и присоединился к остальным за столом. Кори притащил еще один стул, Гость пробормотал благодарности и взял печенье, пока Сана наливала всем чай. Глядя на незнакомца, Анден впервые в Испении подумал. Это кулак. Человек не был крупным, но все в его манерах, пронзительный взгляд, походка и осанка предполагало, что он способен на насилие. Ковал Хило однажды сказал Андену, что хороший кулак мыслит, как сторожевой пес. Он может быть дружелюбным улыбаться и вилять хвостом, но всегда наготове Стоит сделать неверное движение, угрожая чему-то ценному, и он без колебаний вонзит в тебя клыки. Даже видя этого человека впервые, Анден безошибочно опознал в нем того, кто хорошо будет смотреться рядом с братьями Маик. «Прошу прощения, что не смог составить вам компанию за ужином», сказал гость. С его появлением беседа изменилась. Анден подозревал, что это вовсе не совпадение. Гость точно рассчитал время своего прихода. Пустая болтовня прекратилась. Стулья слегка отодвинулись от опустевшего стола. Появились сигареты и ходзы. — Рон Дзен, вы же знаете, что вам всегда рады, — сказала Даук Сана. Но в голосе слышалась сдержанность, которой раньше не было. — Как ваше плечо? Лучше? — Гораздо лучше после ваших целебных процедур, Санадзен. — ответил тот. Даук Лосун представил ему андана Торо — это эмери Анден, студент из Жанлуна. Он только наполовину киконец, но его мать была сильной зеленой костью. И его усыновила семья Коулов из равнинного клана, как младшего внука. Анден опешил. Во время ужина у него сложилось впечатление, что колоссы южного капкана — Знает его только как студента, живущего у хианов. Даук Лосунин говорил все тем же будничным тоном, по-соседски, как и весь вечер, словно все знали историю Андена, хотя это явно было не так. Кори поднял брови. Он выпрямился и вскинул голову с возросшим интересом, оглядев Андена. Рон Торо окунул в чашку с чаем коричное печенье. «Коулы фамилия знаменитая» сказал он. «Еще как знаменитая!» — согласился Даук Лассон, откинувшись на спинку стула и поглаживая живот после сытной еды. «Я вырос в семье Зеленой Кости на Киконе во время шатарской оккупации и всегда слышал рассказы о смелых лидерах, людях горы. Айд Югантин и Коул синингтон копье и факел. Когда мой отец убил шатарского полицейского... Люди горы помогли моей матери, сестрам и мне бежать в Испенью. Три недели в трюме грузового судна были худшими в моей жизни, но, слава богам, мы благополучно прибыли в новую страну, не имея ничего, кроме одежды на плечах. Мне было 14 Колосс внимательно посмотрел на Андена. Я говорю это, чтобы ты понял, юноша, как я уважаю твою семью. Теперь все случившееся в этом квартале касается меня. И когда Хианы сказали, что приведут тебя познакомиться, конечно же, я задал вопросы и выяснил твою подноготную. И теперь, когда я знаю, кто ты, моя семья поможет тебе, если это в наших силах. — Спасибо, Даук Дзен, ответил андан пытаясь примириться с внезапной переменой в тоне и Даука, и самой беседы. Он по-прежнему не знал, чего ожидать от непритязательного колосса после приятного семейного ужина в доме с бутафорским нефритом. — Анденсе, расскажи им о том, что случилось, — велела ему госпожа Хиан. Анден рассказал о жестокой стычке в парке, и даук обратился к Рона -Торо. Ты знаешь этого Карсена Сантера? — Аншкурнику, тощего римса, — ответил Рон по-испенски, — — Бос Кромнев мне станет беспокоиться о таких мелочах, но Рим сможет этим заняться. Хианы не на шутку встревожились. — Да у дзен, у бригад же нет ничего святого! — воскликнула госпожа Хиан. — Они могут явиться к нам или даже к нашим сыновьям. Анда на все больше охватывала тревога. — Тот человек, с которым я подрался, кто он? К его удивлению ответил Кори. — Не придумал ничего лучшего... Как вывязываться в драку с членом бригады? Они бандиты, вот кто. Босс Кромнер заведует азартными играми, вымогательством, продажей наркотиков и тянет деньги со всех заведений юга Порт-Масси. А Уиллум, он же Тощий Римс, один из его смотрящих. А тот, кого-то избил, его Шкурник, боец бригады Кромнера. Невысокого ранга из тех, кто трясет заведение и собирает наркотеньги. Но смотрящий Римс... Он может посчитать избиение своего человека киконцем чем-то более серьезным. — Эти подонки охотятся на слабых, особенно на иммигрантов объяснила госпожа Хиан. — Но киконский квартал обходит стороной, потому что у нас есть колосс, даукдзен и зеленые кости с нефритом. Они нас оберегают. Вот почему ты не сталкивался с ними в нашей части южного капкана. «У нас с бригадами что-то вроде соглашения», — добавил Дау Класун. «Они не лезут в наши дела, а мы держимся подальше от них. Но, боюсь, положение может измениться, как только гражданским запретят иметь нефрит». От его слов вокруг маленького стола прошла рябь ужаса. Дау Ксана пробормотала себе под нос какие-то ругательства. Ее муж поднял руку, призывая успокоиться. «И мы могли бы это понять!» Слишком много историй о безответственном использовании нефрита вышло наружу. На случай экзуда. А теперь еще и новая вспышка интереса к нефриту из-за военного конфликта в Уортоко. Законопроект о запрете нефрита уже находится в Национальной Ассамблее. Его поддерживает премьера и крупнейшие торговые объединения. По всеобщему мнению, закон примут. Колосс дотронулся до воротника фланелевой рубашки, и вытащил круглую нефритовую подвеску на серебряной цепочке. Он поцеловал нефритовый диск и сказал Андену. — Это наследие Кикона. Моя семья многие поколения носила нефрит. Сегодня он оберегает киконцев от бригад всех тех, кто попытается нас обидеть. Он связывает нашу диаспору. Он часть нашей самой идентификации как киконцев в Испении а теперь правительство заявляет, что это противозаконно. Это неправильный закон. Его жена пылко закивала. Может, я и не врач, но на Киконе училась на медсестру и многое узнала о медицинской концентрации от матери. Так что сейчас помогаю тем, кто приходит ко мне с проблемами. А теперь из-за этого нелепого закона люди испугаются оказаться вне закона, хотя приходили ко мне годами. Как и в случае с остальными дауками, Анден попытался определить, где мать кори носит нефрит, но не сумел. Даук Лассун снова спрятал подвеску под рубашку. Предстоящий запрет лишь усилит стремление бригад иметь собственный нефрит. Могу утверждать, что это уже происходит. Они отхватили часть черного рынка в порт -Масси. Они уже занимаются наркотиками и вполне естественно, что захотят торговать и сиянием. «И очень скоро нацелится на то, что принадлежит нам!» Дау Ксана резко выдохнула. «Этот день еще не настал. Не будем отклоняться от темы. Андон пришли к нам за помощью, и мы не можем позволить этому дурацкому недопониманию причинить всем нам проблемы. Давай попросим Рона Дзена пойти к тощему Римсу...» Она на мгновение задумалась. «С двумя тысячами таллеров. Можно поднять до трех, но не больше». Колосс кивнул. «Как обычно, жена мудрее меня. Хорошо, что она не дает мне отвлекаться. Торо, возьми с собой двух самых зеленых друзей, и если Римс попытается выторговать больше, напомни ему, что мы знаем все о деле Гертинга и ничего не сказали полиции. 3000 и наше молчание. Они с этим согласятся». Анда наглядел сидящих за столом и сделал два потрясающих открытия. Во-первых, вопреки собственным изначальным представлениям и мнению кузенов, он приехал в страну, не лишенную нефрита и кланов. В Жанлуне спор о том, кто будет контролировать нефрит, привел к открытому кровопролитию на улицах в боях равнинного и горного клана. А здесь все только начинается. Медленно вскипает в мире нелегального бизнеса и в тени иммигрантских кварталов. Но все же существует. Во-вторых, когда он переводил взгляд с Даука на его жену Ирона, все встало на свои места. Этот семейный ужин имел мало общего с собраниями в кабинете Коулов или на верхнем этаже башни на Корабельной улице. Но Анден понял, что смотрит на колосса, его шелеста и штыря. В Порт-Массе они отличались от Джан-Лунских. Простые люди внутри диаспоры, соседи, тайно помогающие соседям. Он посмотрел на Кори, Будущий адвокат откинулся на стуле к стене, закинув одну ногу на сиденье, но еще прислушивался к разговору, хотя, казалось, больше интересовался печеньем с джемом. Кори был высоким, с гладкой кожей и накачанными ездой на велосипеде икрами. Он носил футболку с логотипом какой-то популярной музыкальной группы и во всем походил на испенца. Но все же был зеленой костью, носил нефрит и умел его использовать. «Каково его место в клане?» Рон допил чай и поднялся. «Я найду Римса и поговорю с ним». «Спасибо, дружище», — сказал Дау Классун, тоже вставая, чтобы проводить его к двери. «Навести как-нибудь Тима Дзоро. Отношения мужа и жены — их личное дело. Но когда об этом знает весь квартал и приходится вызывать полицию, что ж тогда это касается всех? Напомни ему об этом, ладно?» Рон кивнул и ушел. даук Сана вручила госпоже Хиан пластиковую коробку с остатками еды. Господин Хиан забрал их верхнюю одежду и снова глубоко поклонился колоссу. — Даук-дзен, даже не знаем, как вас благодарить за решение наших проблем. Да благословят вас боги! — Не беспокойтесь, — сказал Даук. — Рон Торо надежный человек, но мы уже имели дело с бригадами. «Приходите на ужин в любое время и его приводите!» Он, шутя, погрозил Андену пальцем. «И не лезь больше в неприятности, ясно?» «Теперь ты знаешь, что дуэли не разрешены. Запрет можно обойти, но сейчас не будем об этом. Хотя мне нравится, что ты постоял за себя и не позволил оскорблять. Настоящий киконец, как старь зеленая душа, «Не то что наше мягкотело и испенская молодежь!» Он покосился на сына. Кори подмигнул из-за отцовской спины и сказал, «Еще увидимся, киконец!» На прощание Анден прикоснулся ладонями к колбу. Он еще не опомнился от всего происходящего. «Даугдзен, вы уверены, что это все уладит?» Больше всего Анден волновался за хианов. Он не мог вынести мысль, что подверг их опасности. «Но гарантии никто не даст, но не бери в голову», — ответил Колосс. «Знаешь, есть такая поговорка. и Испенец сначала попробует решить проблему деньгами, а потом уже насилием. А кекунцы, наоборот, сначала попробуют насилие, а потом деньги». у Ласун хохотнул. Эту фразу он явно повторял не раз, потому что его жена и сын закатили глаза у него за спиной. «Мы в Испении, и раз хианы выступают в роли твоих временных родителей», «Позволи мне действовать как другу твоей семьи!» Анден благодарно кивнул, но его не покидало беспокойство. Он подозревал, что колосс Южного Капкана, хоть и был человеком дружелюбным и искренним, предложил свою помощь не только из-за сочувствия Хианам, но и из-за связи Андена с Коулами. Неужели он не ждет, что когда-нибудь его дружба и помощь будут вознаграждены равнинным кланом? Наверняка он будет сильно разочарован, если андан не предложит ничего взамен. А потому Анден тщательно подбирал слова. «Даугдзен, я вам признателен. Я чужой в этой стране и могу лишь полагаться на щедрость киконской диаспоры. Мне хотелось бы сказать это и от имени кузенов, но, боюсь, я не имею в равнинном клане никакого статуса. Вот почему меня отослали из Жанлуна. Я не зеленая кость». Но надеюсь, что однажды моя дружба будет стоить большего, чем теперь. Колосса, похоже, это откровенное признание ничуть не разочаровало Возможно, наводя справки об Андене перед встречей, он уже все выяснил и знал о роли Андена в клановой войне и его последующем позоре. Он протянул огромную натруженную руку, и Анден пожал ее. «Дружба такого...» «Хорошо воспитанного юноши вроде тебя?» «Не сомневаюсь. Все меняется. Я тоже уехал в Испению вместе с семьей по воле обстоятельств, но не жалею об этом».